Глава 45. Детские вопли, шарики всех цветов радуги, подарки, каждый из которых обошелся в трехзначную сумму. Окинув комнату взглядом, судья Сэмюэл Кент улыбнулся проказом младших школьников в большом солярии, где устроили празднование дня рождения. Кент женился в довольно зрелом возрасте, и его младшего ребенка пригласили в гости к купающемуся в роскоши лоббисту загребавшему деньги на продаже всего, что можно продать на капиталистском холме. Жена Кента, почти на двадцать лет моложе, его присутствовать не пожелала. СПА вылазка в долину, НАПА с подружками для нее куда важнее, чем праздник сыновнего друга. А Кент с радостью отправился вместо нее. Это открывает ему определенные возможности. Еще раз осмотрев комнату, он кивнул. К нему быстрым шагом направился мужчина, повыше Кента, начавший обрастать жирком, с быстро волосами и без улыбки, несмотря на царящее вокруг веселье. Более того, вид у него был такой, будто его вот-вот стошнит. — Говард? — Кент протянул руку, которую тот быстро тряхнул. Ладонь у вошедшего была влажная и липкая. — Надо поговорить, — произнес конгрессмен Говард Деккер. — Не хочу торчать здесь, когда они набросятся на эту штуку. С улыбкой указал Кент на большую пиньяту, свисающую с потолка в углу комнаты. — Может, поговорим снаружи? Сад весьма впечатляющий. Выйдя через французские двери, оба зашагали по шикарному тщательно ухоженному саду, занимающему изрядную часть трех акров. Были здесь бассейн, гостевой флигель, каменная беседка, зеркальный пруд, скамьи, узорные ворота и клумбы и даже тепличка для пересадки растений. Оба на бедность не жаловались, так что в окружении подобного великолепия чувствовали себя как дома. Ударившись от дома на изрядное расстояние, мужчины, наконец, остановились в уединенном местечке владений. — Как дела на холме? — осведомился Кент. — Я хочу поговорить не об этом, сам знаешь. — Знаю, Говард. Просто пытаюсь обуздать твои нервы, пока они не расшалились, как дети в доме. Покерное лицо — вещь важная. — И ты даже не беспокоишься. Как я понимаю, она едва тебя не достала, — проговорил Деккер. Мы были готовы. Единственная проблема в том, что она оказалась шустрее, чем мы думали. Тебе известно, что Рой Уэст мертв. Он тут не при делах, — отмахнулся Кент. Орил, опять-таки, не при делах. Я думаю, очень даже при делах. Джейкобс, Гелдер, ты, у нее есть список. Откуда? — не унимался Деккер. «Это очевидно», — ответил Кент. «Я доверял Джо Стоквиллу, хотя не следовало. Думал он один из нас. Нет, он водил меня за нас. Это дорого нам обошлось». «Значит, он рассказал Рил». Кент задумчиво кивнул. «Похоже на то. Жаль, что мы не прикончили его раньше». «Почему? Какая связь между Стоквиллом и Рид? «Не знаю, но какая-то должна быть. Одно время он был федеральным маршалом и обзавелся хорошими связями. Я пытался выяснить, какими именно, когда мы узнали, что он не сотрудничал, а шпионил за нами. Но изрядная часть информации засекречена, я не мог надавить слишком сильно, не возбудив подозрений. Тогда мы все под ударом. Я, наверное, в списке. Он знал обо мне». «Да, ты вполне можешь быть в списке». «Рил добралась до Гелдора. Он был вторым номером, господи боже мой! Какие же шансы у меня?» «Очень хорошие. Мы почти накрыли ее, Говард. Она должна знать, что мы теперь крепкие орешки. Уйдет в оборону, ей придется отступить». «Если она убила Веста, то вряд ли ушла в оборону», — возразил Говард. «Вообще-то Вест не был крепким орешком, и нам до сих пор известны не все факты». Раз она убила его, то отправилась добывать дополнительную информацию. А если он дал ей эту информацию? Ему нечего было давать. Она хваталась за соломинку. Это показывает, насколько ослаблена ее позиция. Кто-то должен был сказать ей об Вести. Этим мы занимаемся, но я не вижу в этом особой важности. Нам надо выудить рыбку покрупнее». Уэст подался в ополчение психов. Это ли не крепкий орешек? У него были пушки, бомбы и шайка таких же чокнутых, как он. А она все равно его прикончила. Я вовсе не говорил, что она не умела или не опасна. И умела, и опасна. Значит, может добраться до меня. Она может добраться и до меня. Но надо ставить на более высокую вероятность, Говард а вероятность на нашей стороне. Однако в то же самое время, вступая в область вероятностей, мы знаем, что это влечет риски. Невозможно замахнуться на нечто столько грандиозное, не идя на некоторый риск. А что, если ей известно все? Неизвестно. Будь это так, она могла воспользоваться другими каналами. Она знает, кто причастен. Может примерно знать, что мы хотим сделать но конкретная мишень для нее закрыта. Я бы знал, будь она известна, Рил, уж поверь». Говард провел ладонью по лбу, покрытому бисеринками пота, несмотря на холодный день. «Дело не казалось таким рискованным, когда мы его планировали. Планирование чего бы то ни было никогда не кажется рискованным. Риск приходит при исполнении. Именно этим Рил и занималась, исполнением приговоров. Этим она и занимается, и притом искусно. Откуда тебе известно об этом так много? Я не всегда был судьей, Говард. Разведка? Не могу об этом говорить. Как же тебя занесло в жрецы Фемиды? Юридические дипломы, высокопоставленные друзья. Это дает мне большой охват и размах для других предприятий. Но я знаю, о чем говорю. Мы с этим справимся. Не допускай даже мысли, что я не принимаю мер против Рил. «Она хороша, но она одна. С нашими ресурсами. Ей тягаться слабо. Она до сих пор на воле и до сих пор жива. Пока что». Кент поглядел в сторону дома. «По-моему, дело идет к торту и мороженому. Пожалуй, надо поворачивать обратно. Не хочу огорчать ребятишек». Направляясь обратно к дому, он обдумывал следующий ход на шахматной доске. Сэмуэль был не вполне откровенен с нервным конгрессменом. Рил сила, с которой нельзя не считаться, это несомненно, но у Кента имелись проблемы и покрупнее. Факт убийства Джейкобса и Гелда особой тревоги у него не вызывал. Теперь, когда план приводится в исполнение, выбывание главных игроков ему только на руку. Если планы идут в кривь и в кость, то всегда из-за товарищей заговорщиков, переметнувшихся и пустивших тебя под откос». Гелдор, вероятно, держался бы, но ему тоже было что терять, и немало. Джейкобс был слабым звеном, он являлся необходимой частью наземной операции, но раскис, как только на него надавили по-настоящему, он мог всех сдать. Если Брил его не прикончила, пришлось бы Кенту взять его на себя. Вернувшись на празднество, Сэмуэль Искоса бросил взгляд на Деккера, когда десятилетний именинник задувал свечи на торте. Деккер – очередное слабое звено. Кенту не следовало привлекать конгрессмена, но от Деккера есть свой прок, его председательство в комитете, имеющем для Кента особую ценность. Теперь ценность извлечена, и важность Деккера, соответственно, снизилась. И есть еще один человек на шахматной доске. Вот он – не слабое звено. В действительности же Кенту приходилось принимать особые меры предосторожности, чтобы это лицо не пришло к выводу, что он сам – абуза. Вот в этом и заключается крупная проблема Кента. Если партнер сочтет его слабым звеном, тогда жизнь Кента окажется в реальной опасности. На самом деле, куда больше, чем опасность со стороны Рил, идущей за ним по пятам. Кент покинул дом с отпрыском на буксире, проводил взглядом Деккера, садившегося в таункар вместе с сыном. Водитель выглядит искусным и наверняка вооружен, но он всего один. Прямо перед тем, как сесть в машину, Деккер остановился и оглянулся на Кента. Судья улыбнулся и помахал. Помахав в ответ, Деккер сел в авто. Кент забрался в свой Ягуар. Телохранителей он не взял, зато с ним сын. А судя по тому, что Кенту известно о Джессике Рилл, она не станет убивать его на глазах у мальчишки. Этот ее нравственный кодекс – лучшая его защита. Вот если бы еще придумать способ приклеить ребенка к себе, он был бы в полной безопасности. А за неимением придется найти Рилл и прикончить ее как можно скорее. Кент считал, что располагает способом именно так и поступить. И в этот план входил человек по имени Уил. Робби.